Глава седьмая Три мирных года пролетели незримо, и вот уже снова потянуло холодом с севера и с юга. Мамай принял с честью московских беглецов Ивана Вельеминова и купца Никомата, с дарами от князя Михаила Тверского. Принял с речами сладкими с обещаниями и хулой на великого князя Московского. Сам Михаил отправился в Литву, и на радости, что Дмитрий отпустил из Москвы Ваньку, сосватал непутевому наследнику дочь Кестута Марию. Через эту свадьбу Литва вновь становилась опасной для Москвы. В княжестве Московском поселилось беспокойство, но страха не было. «Да что нам тверь!» — кричал на княжем дворе Митька Монастырев, хлебнувший меду в княжей под поварной. «То не княжество! Сума нища!» «Истина, истина!» — вторил Кусаков. «Взять ту суму да закинуть в окропиву. «Так, так!» — дергал шеи раненый Федор Свиблов. Бодрились и меньшие дружинники. Захарка Тютчев в воскресенье на всю церкву Михаила Архангела орал. — Чё, Литва, чё? — и наступал на Якова Аслябев. Она уже четвертый год без головы, второй Ольгерт, давно уж единой ногой в трех гробах. Дмитрий слышал это. Из церкви он шел повеселевший после слов Тютчева. — Во язык-то! Но слова эти больше на сердце ложились. Голова же не принимала их всерьез. На рундуке встретил великого князя чашник Климент Поленин, воздел тонкие женские руки к седой голове. Дмитрий Иванович, батюшка, Ванька Минин с Монастыревым в терем ломились, челом бить метили, дабы ты пустил их тверь брать на щит. Увидал, что князь прихмурил чело, опустил очи долу. Меду бражного испили греховодники. Ради Петрова дня. Димитрий прошел в покое к Евдокии. Жена еще не вернулась из церкви, ушла с тюремными боярами Зато дети, разыгравшиеся на половиках, кинулись к нему. Даниил подпрыгнул, ухватился за шею. Вася-любимец повис на поясе и рожицу, измазанную к отцу, тянет. Целуй. Меньшой Юрий еще не ходил, но уже играл деревянным конем, ладно вырезанным из липы бренком. Игрушки для ребятишек тот вырезал неустанно, но с еще большей охотой носил их сам в эту половину терема. Понятно для чего повидать дочь боярскую, Анисию. С детьми игралось весело, из головы не выходили разговоры бояр и воевод. А Иван Тыминин какие речи ведет? Не забыл ли, как брат его Митя изрублен был со всем полком? А Монастырев с Кусаковым забыли поди, как рязанцы вышли супротив Боброка, похваляясь, Без мечей одолеем Москву, повяжем де их, как баранов? А Боброк посек их мечом при число. Когда кончится сия? Но не похвальба воевод огорчала его, а предчувствие новое раз при Тверью. Сама Тверь невелика опаска, но если Тверь выступит супротив Москвы, И младенцу станет ясно, что за спиной ее стоит не только Литва. Этого теперь мало, а сама Орда. А с Ордой уже затлела. В прошлом году явились от сарая послы в Нижний Новгород во главе с Мурзой-Сарайкой. Видимо, наученные Мамаем позорили князя Дмитрия Нижегородского и граждан. Полторы тысячи сарайкиных слуг творили свою волю как баскаки в прошлом. Князь Дмитрий Константинович помнил наказ зятя своего великого князя. Воеводы подняли народ, и все воинство Сарайкина было побито. Малое число оставшихся с самим Сарайкой заперли в порубах и держали как заложников. Весной нынешнего года были побиты почти все заложники. А мамай... Снова послал войска на Нижегородскую землю, опустошил берега реки Киши и иные притоки Суры, пожег села и деревни за рекою Пьяною. Дмитрий не пошел на них, не поддался на приманку Мамая. Нет покою в русской земле. Вечером того же дня... Дмитрий ехал через Москву с малой дружиною в гости к брату. На Петров день собирались у владителя московской трети ближние бояры и воеводы. Жены их собирались на дворе великого князя, и когда Дмитрий выезжал, то на дворе уже было тесно от летних нарядных колымак. В дни Синокоса Москва особенно сильно пустела и рано затихала. Далеко за город вышли люди целыми семьями, и ни в Кузнечных, Слободах, ни в Гончарных, ни у Кожемяк, ни у Хамовников, ни у иных черных людей московских. В сенокосную пору не кипит работа, зато не утихает сенокосная радостная страда вдоль бесчетных рек, по лугам, по лесным полянам. Как грибы вырастают копны и скирды, Весело перекликаются бабы, И скрипят, скрипят тяжелогруженные вазы с сеном, Медленно ползущие через мосты по плотинам мельниц. Все гуще и гуще запах сена по улицам Москвы, Но все еще тихо, пустынно на них, И только сегодня, в Петров день, Нахлынули потоки людей к церквам, а с полудня гомонят они по дворам своим. Через день-другой снова впрягутся в нелегкую, но самую дружную и радостную работу, чтобы добить покос на славу. А там, глядишь, поспела уборка. Так и течет она, размеренная, грешная и праведная жизнь человека, если ее не пресечет заположным колокольным звоном война. Выехав через Боровицкие ворота, дружина сразу взяла на старое Ваганьково и, оставив по правую руку кладбище и церковь, пересекла Арбат и вскоре оказалась между Введенским монастырем и берегом Москвы-реки в том ее месте, где впадает в нее речка Пресня. Отсюда до двора Серпуховского меньше версты, Вот уже затемнели зеленью три холма, три горы, как звали это место, а под ними в растворе рощи, тоже буйно-зеленый, в это щедрое на дожди и солнце лето, закурчавился резными крыльцами, рундуком, оконцами терем князя. «Красен терем князя и причудно резьбою испещрен!» — воскликнул ирей и печатник Митяй. Раньше он здесь не бывал. На выездах был он теперь всегда по левую руку от князя. Службой своей он был доволен. Доходы его не убыли на Москве. Ест и пьет с княжьего стола. Только появились завистники, вроде суздальского епископа Дионисия. Митяю довели свои люди, что епископ этот косо смотрит, Новодворение коломенского собрата в княжем дворе ревнует, видимо, что близок стал митяй и к верховной власти церковной. Великого князя брат встретил с гостями сразу же за пресней. Бринок уступил свое место и теперь издали посматривал на багряное корзно князя, прислушивался. — А что, святитель наш? — спросил Серпуховской. Немочь обуяла святителя вздохнул Дмитрий. Стар наш святитель стар, сладко вымолвил Митяй. В тюрьму в большой стольной палате встречала княгиня Мария. Не пустил ее муж на бабий сбор. Дмитрий вошел первым, снял легкую соболью шапку, помолился в красный угол. Княгиня Марья в расписном голубом как небо сарафане шагнула навстречу к нему и поклонилась большим обычаем, коснувшись рукой намытого до пола. Две разодетые в белые сарафаны тюремные девки тоже поклонились, но только в пояс, держа в руках честной поклон. Одна хлеб-соль, нашитой холщовой утирки, длинной и новой, хоть и на божницу вешай, вторая держала глиняный кувшин и серебряную чашу. — А пожалуй-ка ты к нам, да великий князь, а пожалуй-ка ты к нам на почестный пир! — пропела Марья и опять поклонилась, блеснув серебром шитого сарафана. Керемная девка налила в чашу вина и ждала, когда княгиня возьмет у второй хлеб соль и поднесет. Дмитрий поцеловал пахучий подовый каравай тепло и сладостно, потом отломил корку, макнул ее в соль и съел. Не успел отдать каравай Бринку, как княгиня приступила с чашей. Пригубила сама и подала Дмитрию. Он перекрестился, принял чашу и стал пить. А девки теремные громко запели А как выпил, светил князь питья яндаву, и почуял, светил князь силушку велику. Дмитрий выпил чашу и трижды поцеловался с хозяйкой. Он прошел к столам, а рядом с княгиней теперь встал хозяин. Княгиня подносила каждому гостю чашу, тот выпивал. Князь просил поцеловать его жену. Но каждый гость просил Серпуховского сделать это сначала самому. Серпуховской целовал, за ним целовал гость и проходил к столам с шутками. Шутки сыпались и от порога, и с рундука, где оставались пока менее родовитые и потому особенно веселые люди. Митька Монастырев с Кусаковым и Толстяк Алишинский. Митяй прошел к столам вторым. Он уже благословил хозяйку и терем ее, и теперь взирал на столы, за которые степенно, по указанию Серпуховского и в строгом порядке, не посадить бы худородного ближе к князю, чем нарочитого, рассаживались кости. Шурша добротными вышитыми длинными рубахами, разглаживая бороды, сидели плечо к плечу соратники Дмитрия. Великий князь засмотрелся на их лица, разглаженный от дум сладким часом гостевания. Серпуховской уступил свое место в красном углу, в голове стола великому князю. А сам сел на столец, что был ступенью ниже. Столы тянулись во всю палату и загибались к порогу. Там, за кривым столом, Усаживалась малая дружина, и уже слышался голос Тютчева. Кого-то уже подрезал языком своим. Он ныне женился на пленнице выкупленной, что оказалось дочерью нижегородского купца. — Марья! — Серпуховской подал жене знак, и та вынесла тяжелую золоченую булаву. — Ах, хороша! — крякнул Кочевин-Алишинский при виде дорогой вещи. — Это тебе, великой княже, для уряду за сим столом. Кто лишний и запьет, с булавой повенчается. С этими словами Серпуховской подал булаву Дмитрию. — Митька, это про тебя! — воскликнул Кусаков. Столы сдержанно засмеялись, посматривая на Монастырева. «Доминит Хороброву, вояку булава», — сказал Дмитрий, и все поняли, — Митька отныне в любимцах у великого князя. Владыка Митяй осенил стол крестом, изрек краткое слово о Петре и Павле и еще раз осенил крестом питье и еду. Он был велеречив, громогласен и сладкозвучен ласково постреливал глазом на великого князя и брата его, и Дмитрий уже в который раз дивился, почему недолюбливают сего ученого пастыря. Пир надо было править великому князю, и он, редко делавший это, старался вспомнить подсмотренные в детстве пиры, что правил его отец, и посылал сослугами слугами, кубки и яндавы именитым гостям. Прежде самому хозяину, потом ближнему воеводе Тимофею Васильевичу Вильяминову. Мрачен он и суров, мрачен, что схоронил Тысяцкого, брата своего. Суров потому, что сбежал племянник Иван в Орду, с накоматом. Только бы не заговорили про это за столом, но как тут не заговорят? Заговорили. Дмитрий Иванович, князь наш великий, дозволь слово молвить, начал окин в Шуба на правах двоюродного брата Серпуховского. С лица не едины, только усы у шубы вниз сканули и голосом тонок. Дмитрий кивнул неохотно. «Каково, разумеешь, великой княже Анакомате? «За измену в ответе он будет. А покуда я паял себе все деревни его и терем московский?» «Ладно ли, створил, бояре?» «Ладно, ладно. Так, так. А с Ванькой что делать станешь?» — не отставал Шуба. «Вот привязался дурак не вовремя». Тимофей головой паник, воеводы заерзали по лавкам, а у Морозова уши так раскраснелись, хоть лучину прижигай. Молодо зелено, — проговорил Кочевин алишинский Но Дмитрий не поддержал его, однако и не ответил. Он смолчал и также молча послал чашу меду шубе. Столы придавил груз раздумий. Да и до Когда году не проходит, чтобы не садилась Москва на коней. Так ли было при Калите или Иване Красном? Четыре десятка лет не видала Русь набегов, и вот при Дмитрии началось. В чем тот горький заквас? Не он ли Дмитрий повинен? Дмитрий Свет Иванович, это Тиун Свиблов незримо оказался за главным столом. Верно прошел за спиной припоздавшего слегка Боброка. — А ведь никомат тамстит тебя тебе за того серебряника, что ты с собою в Орду увел. — Так, так, — поддакнул его брат Федор и шеи подергал. — Никомат жаден, а Ванька Вильяминов глуп. — Да разве их страшится? Опомнитесь, бояре. Ежели Москва не учинит единение земель, не устоять против орды. Эвана, купцы, фряжски намедни челом мне били, надвину промышлять просились, а у самих одно на уме: не нагрянет ли орда новым походом? Понеже от того походу и они опасаются живота избыть. Все те же фряжские, свейские, немецкие страны, недреманным оком следят за нами, сломит нас орда, не властвовать им в своих землях. Ныне они храбры, покуда Русь Орду за своею спиною держит. А ну, пойдем! кто станет, супротив орды? Тот же немец? То-то. Недаром сам Патриарх Новгородский. «Дары от ханов приемлет! Тфу!» Из царьграда доходили тревожные слухи о том, что патриарх готовит на московскую метрополию своего митрополита, который сменит Алексея. Такая смена церковной власти мало обещала хорошего, да еще в такое смутное время. Столы ломились от яств. Перемены следовали одна за другой. Жареный баран, куры, гуси, Утки и лебеди с яблоками мочеными, С ягодами и капустой. Богатое печиво на медах, Пахучее и здоровое. Рыба жареная, соленая, вяленая, Семга, соленая слабо и крепко, Осетрина, жареная в масле, Отварная, уха чистая, осетровая, Уха на отваре курином, утином и лебяжьем. Икра черная, красная, щучья, с луком и без оного, с маслом и живая, лишь на столе солью тронута. Почки в рассоле, печень в сметане, мясо, резанное по тонку с грибами, и громадное число пирогов-загадок в виде рыб, но с мясом, в виде барана, Нос судаком. За дверью слышно, как дворня стучит топором, открывает новую бочку пива. И вот уже пошло оно на столы в больших глиняных кувшинах, полилось пенясь в широкие братины, кубки яндовы. За здравную чашу пьем, за нашего великого князя Дмитрия Ивановича, любезного брата моего. За него, за него истина. Так, так. Доброе дело, Владимир Андреевич. За князя не выпить, княжество не крепить. Наливай. За тебя, Дмитрий Свет Иванович. Кое-как разгорелся пир, стало повеселее. Тут вскочил с лавки Дмитрий Монастырев, глазом уже красен, но держится прямо, И речь хоть и дерзка, но тоже пряма. — Великий князь, сделай милость. Отдай мне тверь на щит. Гулом одобрения ответил стол. Особенно князева малая дружина. Только Тютчев что-то ляпнул, и там засмеялись. Добринок от красного угла оборонил невесело. — Не сносишь ты, Митька, головы. — Не сношу! Меч тебе достанется. Давно отказал тебе. Нет уж, живи дольше. За князем был ответ, и он сказал спокойно. — На щит русские города брать, поганское дело вершить. Приумолкли столы. Лев Морозов, будто один за всех, устыдясь, покачал головой. Вот кабы ты Митя Тверь-то под руку мою привел. Низкий поклон сотворило бы тебе все княжество. — Надо так приведу. Митька, воскликнул Акин в шуба. — Берегись! Похвально слово гнило есть. Дмитрий отставил чашу серебряную в сторону. — Нескладно живем, бояре. Коли Тверь не желает под руку Москвы становиться, Москва пусть станет под руку Твери. Дивно было слышать боярам такое, но еще придивней видеть, что он не смеется. «Не гневайся, великий князь, токмо я не уразумел слов твоих», сказал Кочевин-Алишинский набычесть. «По что-то дама на маху утвердил, каждый да держит вотчину свою». А вот тут стало тихо. Дмитрий понимал, что словом своим Алишинский шевельнул самый нижний, самый тяжелый пласт жизни, что поднять и перетряхнуть этот пласт тяжело. Этого не удалось сделать до конца ни деду Калите, ни отцу Ивану, не удастся видать и ему, Дмитрию. Но то, что делать это надо, он не сомневался и ставил это одной из главных забот своих, а может, назначением жизни. А Мономах? — Боярин Юрье, — сказал Дмитрий в той тишине, — поведай нам, малоумным, с чего это ты по рождению молоко матери насосал, а ныне меды бражны пьешь. Вестимо с чего? Время пришло, вот и пью. А как ты рассудишь ныне время? «То же или не то?» «Той и младенцу сущу вестимо!» — проворчал Алишинский. «Вот то-то, младенцу сущу! Мономах не ведал орды над собой!» «Истина!» — Дмитрий Свет Иванович, — встрял Тиун Свиблов. «Мономаху ли было не жить? В свое веселье жевал!» Рыбку половит, половца постреляет скуки ради и за стол пир править. Время такое настало. У кого память мала, у того жизнь коротка станет, сказал Дмитрий, продолжая свое. Нам, слава богу, памятно еще, как русские князья гибли в орде с ермом на шее из-за двух бревен тяжких. То минуло. Нет, боярин Юрьев. То минуло, да не прошло. По всему, видать, по всем приметам черным, Грядет нове хлад могильный. Не отведем его, а мертвеет земля наша пуще прежнего. Тишину нарушил голос Тютчева. — Мутноумен ты, Юрий Васильевич! Цыц, молокосос! Затвори рот и уши, за и шо! и сделаю, Юрий Васильевич, затворю, а ты, великой ростом, за двоих внимай, положа уши на плечи. Да уймите вы язык шершавый, взмолился Алишинский, но где-то тютчево подхваливает монастырев, кусаков, минин. Силу берут девалята, а князь молчит, любя их. Давно уже солнышко закатилось. Девки теремные свечи поставили на столы и на малые полицы по стенам. Выблеснули те свечи огнями на мокром от пива и меду дубовом столе, на широких, тоже мокрых, половицах, как в столовую палату вошел большой тиун Серпуховского и остановился на пороге, не смея подойти. На дворе Серпуховских тиун Вербов был в большой силе. За столы же его никогда не сажали и в гости не брали. Не то, что Тиун Свиблов у великого князя, тот всегда за столом. Серпуховской учуял что-то неладное по лицу Тиуна, поднял руку над головами гостей, решительно позвал Вербова к себе. Что выставился? Раствори уста. Владимир Андреевич, княже, гонец из Кремля к великому князю. Вербов опасался Дмитрий после того неправедного суда над Елизаром Серебряником и потому низко поклонился сейчас обоим державным братьям каждому особо. Впусти, приказал Серпуховской, а Дмитрий кивнул. Мало кто слышал разговор. Но почти все почувствовали недоброе, одергивали друг друга, затихали. Вошел гонец. Он был не из кремлевских. Дмитрий напряг память и вспомнил, что это сотник Туманов. Звать не помнил. Сыстровской сторожевой заставы на Тверской дороге. Туманов приблизился к красному углу просто и смело. Молча протянул великому князю помятый запыленный свиток. Дмитрий стал читать. С пяти лет учился грамоте, а Серпуховской жестом приказал подать гонцу пиво. Туманов выпил на виду у всех, покосился на Монастырева, который совал ему баранью ногу, и только хотел принять, как Дмитрий поднялся над столом. «Братья, дружина!» Михаил Тверской вновь захотел судьбу пытать. Войною идет на нас. Тихо, всем сидеть велю. Петрова дня ради. Дмитрий стоя налил себе пиво, сдобрил его двумя ложками пресного меда и стал пить все так же стоя. Вот он оторвался от чаши и как бы между делом обронил Серпуховскому. Сейчас же разошлем гонцов по всем городам нашим, дабы собрать лицом всех князей подколенных, конные и оружные.